Глава 27. Джаз. «Для острова тишины ты слишком шумно возмущался моим отказом. Я боялась, к нам вызовут полицию или кто там у вас этим занимается». Подначивала я руда по дороге в Изрундию, водный мир, где жили русалки, причем не такие, как в Белесбурге, так сказать, вышедшие на сушу, а самые настоящие — водяные. У нас была хорошая тихая ночь. «Я хотел посвятить ее чему-то приятному и полезному для здоровья», – парировал спутник. «А ты отказалась. Это было внезапно и, мягко говоря, не совсем гуманно по отношению ко мне, потому что, в отличие от тебя, я спал плохо из-за снедавшего меня желания». Я хихикнула. «Ишь, как загнул. Скажи просто, что ты озабоченный». «Я? Я заботливый. Вот». «Заботливый в постели, потому что стараюсь доставить тебе удовольствие. И озабоченный твоим здоровьем, Рыжуля». «Ну да, ну да. Это таким здоровьем, после которого женщины ходят, словно в седле, ехали несколько дней к ряду». <кхм> «Ну что поделать, я хорош». «Хорош, вот именно, хорош. В смысле, хватит. Я хотела отдохнуть и отдохнула». Вот так весело мы проводили время за беседой по дороге к нужному месту. Судя по тому, что сказал Лейс, из Рундия находилась на дне океана как раз за двумя дальними горными хребтами. Мы успели еще поболтать, похихикать над тем, как Рут полночи меня уговаривал на очередной страстный марафон, а потом сдался. Уснул от умственного и ораторского перенапряжения. Там такие аргументы были и пассажи, Ленин позавидовал бы, и, видимо, в отместку спутник храпел так, что даже мой преснопамятный Коленька рядом не стоял, хотя обычно такого зарудом не водилось, он вообще не храпел до этого случая, а тут как будто старался наверстать упущенное за все время наших совместных ночевок. И, наконец, Лейс обогнул мощные вершины, да так, что у нас уши были заложены еще около часа, и начал снижение. «Мы реально уйдем на дно океана?» — испуганно уточнила я. «Не бойся, рыжуля, все будет отлично!» Рут прямо фонтанировал оптимизмом. И не мудрено, чтобы он от меня отвязался нынче ночью, когда я была выжата как лимон после всех парадов и тюрем. Я пообещала, что следующая ночь точно его. Все мужики одинаковые. Что императоры, что слесари. Всем только одного и надо. Предвкушающая улыбка Руда мне очень откровенно об этом напомнила. «Как это не бояться? Если утону, имея в виду, никакого тебе удовольствия. Целибат минимум на месяц». «Хих, если утонешь. Это непередаваемое земное чувство юмора», — усмехнулся Руд. «Утонешь? Домой не приходи. Помню, помню. Мне долго эту шутку объясняли». «Я тебя предупредила!» Пригрозила я пальцем спутнику, потому что дракон вдруг резко приблизился к водной глади и как раз собирался нырять. «Да не переживай, у императорской семьи в крови возможность дышать под водой!» «А ничего, что я не императорская семья!» — взвизгнула я. «Не хочу! Дайте мне сойти! И уже не важно, куда! Я вплавь доберусь до земли! Выпустите меня немедленно!» «Рыжуля, ты моя женщина, мы были близки. Теперь и ты получила подобную возможность». «А, так вот оно что! Теперь я не удивлена, что у ваших императоров столько бастардов. Небось, многие жаждали получить всякие магические примочки. Плюс не у всех хватало терпения доказывать, что они устали или не хотят». Этой ночью реально был момент, когда я думала, что проще уже согласиться, чем объяснить, почему я не хочу прямо сейчас. «Неправда. Мы весьма хороши в постели и не настолько настойчивы. Скажи это нашим соседям по гостинице, которые выехали из номера примерно в час ночи, чтобы переселиться куда подальше». «Да мы просто земные ангелы». «Ага, когда спите зубами к стенке и еще кое-чем, а то всю ночь ко мне прижимался». А мне такой тычковый массаж не нужен. Зато ты знаешь, насколько желан. Ага, прямо оглохла от того, как громко твой организм сообщал мне об этом. Я ахнула, подскочила к руду, плюхнулась к нему на колени, обняла за шею и зажмурилась. Мы вошли в воду. Уж не знаю, как там императорская фамилия или имя, но я хорошо помню, как в детстве едва не утонула. Уговорила меня одна подружка покатать ее. Плавать она не умела, я дала ей зацепиться руками за плечи, и все было хорошо, поначалу. Мы плыли, веселились, общались, и тут она поняла, что находится в воде далеко от берега, учитывая, что в воде она как топор, как будто до этого даже не подозревала. Начала душить, и мы дружно пошли на дно. И я очень даже хорошо помню, как захлебывалась. Потом задержала дыхание, выплыла, вытащила подружку, но ощущения до сих пор будоражили воображение. Я ждала, когда начнется, когда станет сложно дышать, когда в рот станет пробираться вода, и как ни сжимай зубы и губы, она все равно туда зальётся. Ждала момента, когда меня охватит прохлада, как обычно в воде. Ждала, ждала, глаза не открывала пока не почувствовала что-то не то. Осторожно приоткрыла один глаз, другой, и ахнула. Мы плыли под водой. Причем дышала я вполне себе нормально, как будто не покидала воздушную стихию. Лейс тоже справлялся не хуже, как и Рут. — Я жива? Я даже тут разговариваю? — вырвалось у меня. Голос звучал немного более глухо и низко, на рычащих согласных слегка вибрировал, Но в целом все было приемлемо. Я ведь говорил, рыжуля, обрадовался Рут. Хм, даже поразительно. Я ожидала от твоей магии чего-то феричного внезапного, типа взрыва рядом гейзера, из которого нам на голову посыплются чернильные осьминоги. И это еще в лучшем лайтовом случае, а то, мало ли, покроемся бородавками или начнем хрюкать вместо дыхания. На секунду Рут так странно на меня посмотрел. Будто я ему Америку открыла. Америку? Посреди другого измерения? Вдалеке от Земли? Это вам не индейцев бусами обманывать? И мне почудилось, руд сам поразился тому, что его магия сработала в точности, как и должна была. Без сюрпризов, как во многих других случаях, после которых спасал только оптимизм, еще раз оптимизм и успокоительное. Я хотела спросить, так ли это? Действительно ли нам крупно повезло, что не стали полосатыми, как барбусы, или плоскими, как скалярии? Ну так, для разогрева магии руда. Но в эту минуту впереди показался огромный подземный город. Просто сказочно красивый и экзотический. И я потеряла дар речи. Но не то, чтобы совсем потеряла. Так, на пару секунд. Чтобы попаданка Земли потеряла дар речи на более долгий период, ее придется поцеловать иного способа не существует. Здания напоминали китайские храмы и одновременно какие-то экзотические морские растения. Розовые, голубые, желтые, оранжевые, зеленые, конусовидные загнутые вверх крыши каждого этажа пестрая краска, и плюс к тому коралловые рифы, что окружали город со всех сторон, И словно фантастические цветы росли то тут, то там. Гигантские водоросли уносились вверх, выставляя лопаты листья по сторонам. Диковинные растения, похожие на полупрозрачные воронки, поднимались в человеческий рост. Вокруг сновали пестрые рыбы, похожие на обитателей Красного моря. Всех цветов радуги разных форм и размеров. И я только глазами хлопала. И вот пока я это делала, ошарашенная красотой, появились встречающие. Тут уже русалки выглядели именно так, как в сказках. Человеческие тела до пояса и рыбьи хвосты с пышными плавниками вместо ног. Правда, начинались они примерно от пупка, так что часть пятой точки была все же человеческая. При этом из одежды на женщинах были только лифы, а на мужчинах нечто вроде наплечных и нагрудных доспехов и набедренных повязок из тонкой плотной кожи. Ого! «Первое вижу, чтобы на пляж мужчины надевали больше вещей, чем женщины», — не удержалась я от комментария. Рут покачал головой, но замечаний не делал. Он мог выбраться из кабины. Навстречу нам плыли сотни русалок, в основном брюнеток и блондинок, волосы их развивались по воде красивыми волнами. Тела были скорее сильные и мускулистые, нежели тонкие, как я думала. Наконец нас окружили, и ближайшие к нам русалки начали выпускать в воздух какие-то розовые лепестки, похожие на куски клубничного желе. Они распространяли приятный запах и плыли мимо. «Что-то вроде салюта по пояснил Рут. А следом ряды встречающих расступились, и нам навстречу выплыл русал. Красивый, светловолосый, голубоглазый, сложенный, как спортивный гимнаст, с золотистым обручем на голове. Он кивнул Руду словно равному и сосредоточился на мне. Всего лишь на мгновение. Но мне показалось, что внимание мужчины к женщине, которая затронула его. Еще раньше я бы сказала уверенно, но, учитывая, что я почти половину нашего путешествия с Рудом считала, будто он мне не пара и никогда не захочет на мне жениться, я начала меньше верить своей проницательности в плане отношений полов. Русал подал мне руку и произнес. — Я очень рад видеть здесь столь прекрасную драконоводительницу. Уже наслышан о ваших подвигах. Позвольте, я буду сопровождать вас в наш дворец. Выглядело так, словно здесь больше меня ждали, чем Рудея. — Ваше Величество, мы подготовили для вас отличные комнаты и множество развлечений. Будьте уверены, мы чтим монарший пакт, и вам тут ничего не грозит, — обернулся русал Круду. Мэй это моя драконаводительница. Потянул меня за рукав Рут. Эй, ребята, я вам тут не подушка, выпалила я. И мужчины вдруг расхохотались.